Мауглли, воспитанные в законе джунглей, не понимал такой жизни, и она не нравилась ему. О обезьяны притащили его в холодные берлоги уже к вечеру, и вместо того, чтобы лечь спать, как сделал бы сам Мауглли после долгого пути, они схватились за руки и начали плясать и распевать свои глупые песни. Одна из обезьян произнесла речь перед своими друзьями, и сказал им, что захват Маугли в плен отмечает начало перемены в истории бандерлогов, потому что теперь Маугли покажет им, как надо сплетать ветви и тростники для защиты от холода и дождя. Маугли набрал лиан и начал их сплетать. А обезьяны попробовали подражать ему, но через несколько минут им это наскучило, и они стали дергать своих друзей за хвосты и, кашляя, скакать на четвереньках. — Мне хочется есть, — сказал Маугли. — Я чужой в этих местах. Принесите мне поесть или позвольте здесь поохотиться. Двадцать или тридцать обезьян бросились за орехами и дикими плодами для Маугли, но по дороге они подрались, а возвращаться с тем, что у них осталось, не стоило труда. Маугли обиделся и рассердился, не говоря уже о том, что был голоден. И долго блуждал по пустынным улицам время от времени испуская охотничьий клич чужака, но никто ему не ответил, и Мауглли понял, что он попал в очень дурное место. Правда, все то, что Балу говорил о бадарлогах, подумал он про себя, у них нет ни закона, Ни охотничьего клича, ни вожаков, ничего, кроме глупых слов и цепких воровских лап. Так что если меня тут убьют или я умру голодной смертью, то буду сам виноват. Однако надо что-нибудь придумать и вернуться в мои родные джунгли. Балу конечно побьет меня, но это лучше, чем ловить дурацкие розовые лепестки вместе с бандер логами,